«Ведь я желаю вам добра», — сказал он. «Насмотрелся я этих дел вдоволь. Знаю, что к чему. Мертвый австриец — это все-таки самое реальное». Оба торговца паспортами пришли к десяти часам. Один из них, Юркий, человечек с птичьими глазками, завел разговор. Второй, грузный, расплывшийся, присутствовал при сём и молчал. «Первый достал немецкий паспорт. Мы навели справки у своих деловых партнеров. Вы можете получить этот паспорт, оформленным на вас». Описание личных данных стирается, вместо них проставляются ваши. Конечно, кроме места рождения Придется вам согласиться на город Аугсбург. Он указан на печатях. Но это обойдется вам на 200 шиллингов дороже. Прецизионная работа, сами понимаете. Таких денег у меня нет, сказал Штайнер. Да мне не важно, чтобы в паспорте было мое имя. Тогда берите его в таком виде. Заменим только фотографию. Крайшек печати на фотографии сделаем бесплатно. Все это ни к чему. Я хочу работать. А с таким паспортом ничего не получится. Птичий глаз пожал плечами. Тогда остается только австрийский паспорт. С ним вы сможете работать. А если поступит запрос в полицейский участок, выдавший этот паспорт, да кто же станет запрашивать? Лишь бы вы ничего не натворили. 300 шиллингов, сказал Штайнер. Птичий глаза и изумленно отпрянул. «У нас твердые цены», — сказал он обиженным тоном. 500 и не на грош меньше». Штайнер молчал. «За немецкие мы бы еще могли что-нибудь уступить. Немецкие паспорта встречаются чаще. Но австрийский паспорт — редкая вещь. Да и зачем, собственно, австрийцу паспорт? На родине он ему не нужен. За границу мы почти не ездим. Особенно при таких валютных ограничениях. 500 шиллингов — это все равно, что даром отдать. 350 пятьдесят». Собеседник Штайнера начал горячиться. «Да я же сам заплатил 350 скорбящей семье покойного. Вы не представляете себе, каких мне это стоило трудов, а накладные расходы. Люди очень дорожат подобными реликвиями, и они обходятся недешево. Только засыпали свежую могилку, а ты тут как тут, дескать, подавай документ. Приходится выкладывать на стол полновесную монету. Только наличные осушают слезы и умеряют скорбь. Ладно, 450. «Хоть это и против наших интересов. Просто вы нам симпатичны». Сошлись на четырехстах. Штайнер достал из кармана фотографию. Днем он снялся в автомате за один шиллинг. Взяв ее, они ушли. Через час принесли паспорт. Штайнер расплатился и спрятал его. «Желаю счастья», — сказал птичий глаз. «И вот еще что. Когда срок годности паспорта истечет, вы сможете его продлить. Смоем дату и напишем другую. Очень просто». Единственная трудность визы. Чем позже они вам понадобятся, тем лучше, тем чаще можно будет продлевать. «А почему бы не сделать это уже сейчас?» — спросил Штайнер. Птичий глаз отрицательно покачал головой. «Так вам спокойнее. У вас на руках настоящий паспорт. Вы могли его найти. В замена фотографии — не такое большое преступление, как подделка официальной записи. У вас еще целый год впереди, а за год многое может случиться». «Будем надеяться на лучшее. И ни слова никому, не так ли? Это в наших общих интересах. Разве что порекомендуете нас солидному человеку. Как нас разыскать, вы знаете. А теперь спокойной ночи. Спокойной ночи!» «Держать порох сухим!» — произнес молчальник. Он не говорит по-немецки, ухмыльнулся первый, перехватив удивленный взгляд Штайнера. Но зато как подделывает печать! Какая рука! Какая подлинность!» Серьезный специалист. Штайнер пошел на вокзал и сдал рюкзак на хранение. Накануне он выехал из пансиона. Ночь провел на скамье в парке. Утром сбрил усы в вокзальном туалете, а затем сфотографировался. Он испытывал какое-то яростное удовлетворение. Теперь он рабочий. йоган Губер из Граца. По дороге он остановился у телефонной будки. Надо было уладить одно дельце, относившееся ко времени, когда он еще был Штайнером. Войдя в будку, он принялся листать книгу абонентов. «Леопольд Шеффер», — бормотал он, — «Траута Наугассе, 27». Это имя врезалось ему в память. Найдя нужный номер, он позвонил. В трубке послышался женский голос. «Унтро-офицер Шеффер дома?» — спросил он. «Да, сейчас я его позову. Не нужно». Быстро проговорил Штайнер: "С вами говорят из дирекции на Элизабет-променаде. В 12 часов будет обтабла. Шеф руявится сюда без четверти 12. Вы поняли меня?" "Да, без четверти 12". "Хорошо". Штайнер повесил трубку.